Глава 43. Я приехала, встречай меня. Получаю СМС от Оли и непонимающе смотрю на него. Что значит она приехала? Куда? Сюда? Перезваниваю подруге, но она не отвечает. Вернее, ее телефон недоступен. Не понимаю, что мне делать. Ехать в аэропорт ее встречать? Или ждать дома? Я скоро буду, жди. Приходит следующий СМС. Я срываюсь с работы домой, накрывая на стол из того, что у меня было дома, и жду. В какой-то момент понимаю, что жду слишком долго. Пишу подруге с вопросом, где она, но сообщение остается непрочитанным. И на звонки она не отвечает. Я начинаю волноваться, хожу по комнате и не понимаю, то ли Оля решила таким образом пошутить, то ли что-то случилось. Об этом не хочется даже думать. Как представлю, что Игорь мог до нее добраться. Так внутри все и леденеет. Самое ужасное, что я не могу больше никому позвонить. Контактов ее брата у меня нет. Родители, которые живут здесь, тоже. Единственное, что я знаю, адрес. Когда спустя два часа от подруги нет никаких вестей, решаю поехать туда. Ждать больше нет сил. Я только извожу себя вопросами. Вести автомобиль я оказываюсь не в состоянии поэтому вызываю такси, который подвозит меня по адресу за полчаса. У ворота я выхожу с быстро колотящимся сердцем. Что-то не так. Точно, что-то должно быть не так. Оля не могла просто взять и пропасть. Не сквозь землю же она провалилась. Мне долго никто не отвечает, когда я нажимаю на кнопку звонка. Никто не выходит, и только когда я настойчиво нажимаю на звонок, ко мне движется охранник. «Здравствуйте!» Начинаю говорить. «Сегодня прилетела моя подруга Оля. Ее родители живут здесь». Мужчина рассматривает меня несколько мгновений, а затем вздыхает и мотает головой. «Мне очень жаль сообщать вам это, но они все попали в аварию. Насколько мне известно, хозяева погибли, а дочь вроде бы осталась в живых». Я теряю дар речи и ошарашенно смотрю на мужчину. «Вы уверены, что это они? Точно? Лебедевы?» Девушка, он открывает калитку и пропускает меня на территорию. Нам позвонил их сын Станислав. Сообщил об аварии и сказал не давать никаких комментариев в прессе. Ей вам ничего говорить не должен был. Я киваю. Стас, Олен брат, все правильно. Значит, информация точная. Чувствую, как становятся ватными ноги. Я даже отшатываюсь и прижимаю спиной к ограждению, не в силах стоять. «Родители Оли погибли? А она жива? Или вроде бы?» «Вы ничего точно не знаете, да?» Спрашиваю у мужчины, и он тут же мотает головой. «Да и откуда ему знать? Он простой охранник, осведомлен обо всем только со слов Стаса. Можете дать мне номер ее брата?» «Не думаю, что могу». Мужчина мешкается. «Наберите его, пожалуйста». Скажите, что с ним хочет поговорить подруга его сестры, Валерия. Ну же. Я переживаю за Ольгу. Она написала мне сообщение, что приезжает, и пропала. Мне необходимо знать, что с ней, какие прогнозы, в какой она больнице. Мужчина кивает и просит меня подождать, после чего скрывается в доме и выходит спустя несколько минут. С клочком бумаги в руке. Вот, возьмите. Он протягивает его мне. Станислав сказал, можете ему позвонить. «Спасибо!» — говорю со слезами, что скатывается по моим щекам от облегчения «Спасибо большое!» Я набираю Стаса сразу, как оказываюсь за воротами, слушаясь бесконечно долгие гудки, которые, кажется, что не заканчиваются, а потом едва не захлебываясь от эмоций, потому что слышу его уставший голос. «Слушаю!» «Стас, это Лера!» «Оля написала мне сообщение, что прилетела и пропала!» Я узнал что была авария. Что с ней? Она в порядке?» «Она не в порядке, но живая». Со вздохом произносит он. «Я буду в стрельне завтра, если все будет в порядке. Можем встретиться». «Какой она больница?» «Нет смысла ехать, Лера». Говорит вместо адреса. Насколько я знаю, она в коме, и неизвестно, когда придет в себя. Я глотаю слезы, которые провоцируют давящий в горле. «Оля, в коме!» Не приходит в себя и пока неизвестно, что с ней вообще. По словам Стаса, я практически ничего не понимаю. Да и он и сам многого не знает. «Позвони мне, когда прилетишь, пожалуйста. Я хочу поехать в больницу, даже несмотря на то, что ничего неизвестно. Я просто в шоке, Стас!» Никто не ожидал такого Лера. С напускным спокойствием произносит он. «Мне пора, я наберу завтра». Я стираю слезы со щек. И делаю глубокий вдох. Такси вызываю дрожащими от нервов руками. Не помню, чтобы когда-либо прежде мне было так же плохо, как сейчас. Стас прав, никто ничего подобного не ждал. Нетрудно представить его шок. Ведь за один день он узнал о том, что его сестра на грани смерти, а родители погибли. По пути домой пытаюсь держать себя в руках. Отменяю встречи и говорю Юле, что не смогу быть на работе. Я в том состоянии, когда не получится спокойным тоном раздавать приказы и притворяться, что все в порядке. Потому что на самом деле ничего не в порядке. Все сильно плохо, и я не в состоянии это скрывать. А деньги, девушка? Меня останавливает взволнованный таксист. Вы же не заплатили. Извините. Достаю из кармана смятую купюру и вручаю ему, бросая короткое. Без дачи. Он уезжает а я приду домой в расстроенных чувствах. В квартире сворачиваюсь клубочком на диване и проматываю в голове счастливые моменты соли. Она ведь такая жизнерадостная, веселая, улыбчивая. И она осторожная. Как она могла попасть в аварию? Понимаю, что от подобного никто не застрахован. Но почему она не позвонила мне и не попросила встретить их? Я ведь прекрасно вожу машину и всегда слежу за дорогой. От мыслей меня отвлекает звонок телефона, который резко нарушает тишину комнаты. Я вздыхаю, тянусь к мобильнику и машинально отвечаю. «Включи новости, Лерочка!» Притворно сладким голосом говорит Игорь в трубку. Почему-то от этого его тона по спине скатываются капли холодного пота, а кожа покрывается мурашками. и Еще до того, как я вижу на экране кадры той самой аварии, понимаю, что ничего хорошего там не будет. Ведущая рассказывает о том, что сегодня неподалеку от аэропорта города случилась авария. Водитель такси не справился с управлением и выехал на встречку где врезался в автомобиль, который я узнаю сразу же. Это машина отца Оля. Я прикрываю глаза, а затем открываю сообщение, которое пришло на мой телефон. «Буду у тебя через два часа. Будь хорошей девочкой и вынеси мне свой телефон». Я сразу же понимаю, что авария, в которую попала Оля, не случайность. Ее подстроил Игорь, который теперь уж точно ни перед чем не остановится.